Параграф 63. Мы признали, что временное правосудие, пребывающее в государстве, носит воздающий или карательный характер. Мы видели, что оно становится правосудием только благодаря своему отношению к будущему, ибо без такого отношения всякое наказание и возмездие за преступление оставалось бы неоправданным и было бы только прибавлением другого зла к уже совершенному, без смысла и значения. Но совершенно иначе обстоит дело с вечным правосудием, о котором мы уже упомянули ранее, и которое правит не государством, а вселенной, не зависит от человеческих учреждений, недоступно случайности и заблуждению, не знает слабости, колебаний и ошибок является непогрешимым, незыблемым, непорочным. В понятии воздаяния уже заключается время, поэтому вечное правосудие не может быть воздающим и оттого не может подобно временному допускать отсрочку и промедление. И не нуждается для своего существования во времени, так как ни уравновешивает посредством его дурное дело дурным последствием. Наказание должно быть здесь так связано с преступлением, чтобы оба они составляли одно. «Вы мните, на крылах людские преступления взлетают к небесам, и на скрижале Зевса заносятся неведомой рукой, и Зевс по ним вещает смертному свой грозный приговор». О, нет! Вся пелена небесного пространства мала для записи свершаемых грехов, и нет у Зевса сил, чтоб все их покарать. Но есть возмездие, и подли вас оно. Еврипид. Что такое вечное правосудие действительно коренится в сущности мира, в этом из всего развития нашей мысли скоро убедится каждый, кто усвоил ее себе. Явление объективность единой воли к жизни есть мир во всей множественности своих частей и форм. Самое бытие и характер бытия, как в целом, так и в каждой части, вытекает только из воли. Она свободна, она всемогуща. И каждая вещь воле является именно так, как она определяет себя в самой себе и вне времени. Мир есть только зеркало этой воли, и вся конечность, все страдания, все муки, которые он содержит в себе, выражают то, чего она хочет, а не таковы, потому что она этого хочет. С полной справедливостью поэтому каждое существо несет бытие вообще, затем бытие своего рода и своей особой индивидуальности, какова она есть. И при условиях, каковы они есть в мире, каков он есть, под властной случайностью и заблуждением, брянный, приходящий, вечно страдающий. И всё, что с каждым существом происходит и даже может с ним произойти, всегда справедливо. Ибо воля его, а какова воля, таков и мир. Ответственность за бытие и свойства этого мира может нести только он сам и никто другой, ибо разве пожелает другой взять её на себя? Кто хочет знать, чего в моральном отношении стоят люди в общем и целом, пусть взглянет на их участь в общем и целом. Это нужда, несчастье, скорбь, муки и смерть. Царит вечное правосудие, Если бы люди в целом не были так недостойны, то их участь в целом не была бы такой печальной. В этом смысле мы можем сказать, мир сам есть страшный суд. Если бы всё горе мира можно было положить на одну чашку весов, а всю вину мира на другую, то весы, наверное, остановились бы неподвижно. Но, конечно, для познания в том виде, как оно, вырашившее и служение воле, предстаёт индивиду как таковому, мир видится иначе, чем он в конце концов раскрывается перед исследователем, узнающим в нём объектность той всеединой воли к жизни, который является он сам. Нет, взоры нисведущего индивида застилает, по выражению индийцев, пелена майя. И вместо вещи в себе ему предстаёт одно лишь явление во времени и пространстве. Этом принципию индивидуационность и в остальных видах законоснования. И в этой форме своего ограниченного познания он открывает не единую сущность вещей, а её явления, обособленные, разделённые, несчислимые, многоразличные и даже противоположные. И кажется ему тогда, что наслаждение это одно, а страдание нечто совсем другое, что этот человек мучитель и убийца, а тот страстотерпец и жертва, что злоба это одно, а зло другое. Он видит, что один живёт в довольстве изобилий и роскоши, в то время как у его порога умирает другой в муках лишений и голода. И он спрашивает себя: где же возмездие? И сам он в страстном порыве воли, составляющем его источник и его сущность, набрасывается на утехи и радости жизни, держит их в тесных объятиях и не подозревает, что именно этим актом своей воли он ловит и крепко прижимает к себе все те муки и горести жизни зрелища, которых приводит его в содрогание. Он видит беду, видит зло в мире, но, далекий от сознания, что это только различные стороны проявления единой воли к жизни, он считает их совершенно различными и даже противоположными. И часто, охваченный принципио индивидуационис, обманутый пеленой майи, он пытается с помощью зла, то есть причинения чужого страдания, избежать зла, страдания собственной индивидуальности. Ибо подобно тому, как среди бушующего беспредельного моря с воем вздымающего и опускающего водяные громады сидит пловец в челноке, доверяясь утлому судну, так среди мира страданий спокойно живет отдельный человек, доверчиво опираясь на принципиум индивидуационис или тот способ, каким индивид познает вещи в качестве явления». Беспрецедентный мир всюду полный страданий в своём бесконечном прошлом, в бесконечном будущем чужд ему и даже представляется ему сказкой. Его исчезающая личность, его непротяжённое настоящее, его мимолётное довольство только это имеет для него реальность, и чтобы сохранить это, он делает всё, пока более глубокое познание не откроет ему глаза. А до тех пор Только в сокровенной глубине его сознания таится смутное предчувствие того, что быть может, весь этот мир не так уж чужд ему, что он имеет с ним связь, от которой не в силах его оградить принципиом индивидуационис. Из этого предчувствия вытекает тот недалемы трепет, общий всем людям, а может быть и более умным из животных, который внезапно овладевает ими, когда они случайно сбиваются с пути принципии индивидуационис. То есть, когда закон основания в одной из своих форм, по-видимому, терпит исключение. Когда, например, кажется, будто какое-либо действие произошло без причины, или явился умерший, или как-либо ещё, прошлое или будущее стало настоящим, либо далёкое близким. Невероятный ужас перед такими феноменами объясняется тем, что внезапно утрачиваются познавательные формы явления, которые только и держат индивида в обособленности от остального мира. Но это обособление заключено только в явлениях, а не в вещи в себе. Именно на этом и основывается вечное правосудие. В действительности всякое временное счастье, всякое благоразумие стоят на зыбкой почве. Они охраняют личность от невзгод и доставляют ей наслаждение. Но личность это только явление, и её отличие от других индивидов, её свобода от страданий, которые терпят другие, основывается на форме явления как принципио индивидуационис. Согласно истинной сущности вещей, каждый должен считать все страдания мира своими. И даже только возможные страдания он должен считать для себя действительными, пока он представляет твёрдую волю к жизни, то есть пока он всеми силами утверждает жизнь. Для познания прозревающего в принципиум индивидуационис счастливая жизнь во времени как подаренная случаем или добытая умным расчётом среди страданий бесчисленных других индивидов Есть не что иное, как сон нищего, в котором он видит себя королем, но от которого он должен пробудиться, чтобы удостовериться в том, что только мимолетная греза разлучила его со страданием его жизни. Вечное правосудие скрыто от взора погруженного в принципиум индивидуционис, в познании которой следует законооснования. Он нигде его не находит этого правосудия, если только не спасает его какими-нибудь фикциями. Он видит, как злой, совершив всевозможные преступления и жестокости, живёт в довольстве и безнаказанно уходит из мира. Он видит, как угнетённый до конца волочит жизнь полную страданий, и нет для него мстителя, нет воздающего. Но вечное правосудие постигнет ли что-то Кто возвысится над этим познанием, следующим за законом основания и привязанным к отдельным вещам. Кто познает идеи, проникнет в принципиум индивидуационис и поймёт, что к вещи в себе не приложимы формы явления. Только такой человек силой этого же познания может понять и истинную сущность добродетели, как она вскоре раскроется перед нами в связи с настоящим рассуждением, хотя для практической добродетели это познание и на абстракто совершенно не нужно. И вот, кто достигнет такого познания, тому станет ясно, что так как воля есть в себе каждого явления, то причиняемые другим и лично испытываемые невзгоды, мучения и зло всегда поражают одно и то же единое существо, хотя явления, в которых обнаруживается то и другое, выступают как совершенно различные индивиды и даже разделены между собою дистанции времён и пространств. Он увидит, что различия между тем, кто причиняет страдания, и тем, кто должен его переносить, только феноменальна и не распространяется на вещь в себе, живущую в обоих воль. Обманутое познанием, находящимся у неё в услужении, воля не узнаёт здесь самой себя и домогаясь в одном из своих явлений повышенного благополучия, причиняя другому великое страдание, и таким образом в страстном порыве ванзает зубы в собственную плоть. Не ведая, что она всегда терзает только самоё себя, и обнаруживая этим через посредство индивидуации то самопротивоборство самой с собою, которое она заключает внутри себя. Мучитель и мученик это одно и то же. Первый заблуждается, думая, что он не причастен к мучениям, второй заблуждается, думая, что он не причастен к вине. Если бы у них обоих открылись глаза, то причиняющим мучения понял бы, что он живёт во всём, что страдает на свете, и вечно спрашивает себя, если одрено разумом, почему оно призвано к бытию для такого большого страдания и за какую неведомую вину а мученик понял бы, что все злое, совершаемое или когда-нибудь совершавшееся в мире, вытекает из той воли, которая составляет и его сущность, является и в нем, и что вместе с этим явлением и его утверждением он принял на себя все те муки, какие возникают из подобной воли, и по справедливости терпит их, пока он есть эта воля. Эту мысль высказывает чуткий поэт Кольдерон в своей трагедии Жизнь это сон. Ведь худшее в мире вина это на свет родиться. В самом деле, разве это не вина, когда согласно вечному закону на ней стоит смерть? Кольдерон в этих стихах выразил только христианский догмат о первородном грехе. Живое познание вечного правосудия, этого карамысла весов, нераздельно связующего зло вины и зло наказания, требует полного возвышения над индивидуальностью и принципом её возможности. Поэтому, как и родственное ему чистое и ясное познание сущности всякой добродетели, оно всегда будет оставаться недоступным для большинства людей. От того мудрые практики индийского народа в эзотерическом учении мудрости или ведах, позволенных только трём возрождённым кастам, выразили это познание прямо, насколько оно поддаётся слову и понятию, и насколько это допускает их образные и рапсодические манеры изложения. Но в народной религии или эзотерическом учении они передали его лишь с помощью мифа. Непосредственное выражение этой мысли о вечном правосудии мы находим в ведах, плоде высшего человеческого познания и мудрости, ядро которого дошло до нас наконец в Упанишадах, этом величайшем даре нашего столетия. Мысль эта выражается разнообразно, особенно часто в такой форме, Перед взором ученика проводятся одно за другим все существа мира, одушевленные и неодушевленные, и о каждом из них произносится ставшей формулой и потому названное «махавакья» — великое речение, слово «татумес», правильнее «тат-твам-аси», что означает «это ты». Но для народа эта великая истина, насколько он в своей ограниченности мог постигнуть ее, была переведена на язык того способа познания, который следует из основования, хотя по своей сущности никак не может вместить её во всей её чистоте и даже находится в прямом противоречии с ней. Но в форме мифа воспринял, однако, ее суррогат, достаточный как норму поведения, ибо при способе познания следующим закону основания и вечно далеком от нравственного смысла этого поведения, этот смысл делается все же понятным благодаря образности изложения, в чем и состоит цель всех вероучений. Ибо все они представляют собой мифическое облочение истины, недоступной грубому пониманию человека. В таком смысле этот миф можно было бы на языке Канта назвать постулатом практического разума. Рассматриваемый с этой точки зрения, он имеет то великое преимущество, что не содержит в себе никаких элементов, кроме тех, которые находятся у нас перед глазами в царстве действительности. И поэтому все свои понятия он может облекать в созерцание. Я имею здесь в виду миф о переселении душ. Он учит, что все страдания, которые мы причиняем в жизни другим существам, неминуемо будут искуплены в последующей жизни на этом же свете такими же точно страданиями. И это идёт так далеко, что кто убивает хотя бы животное, Тот когда-нибудь в бесконечности времён родится таким же самым животным и испытает ту же смерть. Он учит, что злая жизнь влечёт за собой будущую жизнь на этом свете в страждущих и презренных существах, что мы возродимся тогда в низших кастах либо в виде женщины или животного, либо в виде парии или чандала, прокажённого крокодила и так далее. Все муки, какими грозит этот миф, он подтверждает наглядными примерами из действительного мира, показывая страждущие существа, которые даже не знают, чем они заслужили свое страдание, и другого ада ему не нужно создавать. За то, как награду, он сулит возрождение в лучших, благороднейших формах, в лице брахмана-мудреца-святого. Высшая награда составит удел самых благородных деяний и полного отречения. Она выпадает и на долю женщины, в семи жизнях подряд добровольно умерavшей на костре супруга, и на долю человека, чистые уста которого никогда не изрекли ни единого слова лжи. Эту высшую награду миф в состоянии выразить на языке нашего мира только отрицательно посредством обетования, столь часто повторяющегося, ты уже больше не возродишься, не воспримешь вновь проявленного существования, или, как говорят буддисты, не признающий ни вет, ни каст, ты обретешь нирвану, то есть состояние, в котором нет четырех вещей — рождение, старости, болезни и смерти. Никогда не было и не будет другого мифа, который теснее сливался бы с философской истиной, доступной немногим, чем это древнее учение благороднейшего и старейшего народа. И как не выродился теперь этот народ во многих отношениях, все же оно царит еще у него в качестве всеобщего народного верования и оказывает могучее влияние на жизнь. Ныне, так же, как и четыре тысячи лет назад. Вот почему эту непревзойдённость мифического изображения из умлённо приняли ещё Пифагор и Платон, заимствовали его из Индии или Египта, чтили его, пользовались им и кто знает, насколько сами верили в него. Мы же посылаем теперь к брахманам английских духовных лиц и ткачей Гернгутеров, чтобы из сострадания научить их уму разуму и объяснить им, что они созданы из ничего и должны этому благодарно радоваться. Но с нами случается то же, что и со стреляющим в скалу. В Индии наши религии никогда не найдут себе почвы. Древняя мудрость человечества не будет вытеснена событиями в Галилее. Напротив, индийская мудрость устремляется обратно в Европу и совершит коренной переворот в нашем знании и мышлении. Параграф 64. Но от нашего не мифологического, а философского описания вечного правосудия перейдем теперь к родственному ему размышлению об этическом смысле поведения и о совести, представляющей собой просто чувства, познающие этот смысл. Но сперва я хочу обратить здесь внимание ещё на две особенности человеческой природы, которые могут способствовать уяснению того, до какой степени всякий сознаёт, по крайней мере, в виде смутного чувства, сущность этого вечного правосудия и его основу, единство и тождество воли во всех её проявлениях. Совершенно независимо от указанной цели, которой стремится государство при наказании и которой служит основанием уголовного права, но после совершения злого деяния не только потерпевшему, которого большей частью одушевляет жажда мести, но и совсем беспристрастному зрителю доставляет удовлетворение тот факт, что лицо, причинившее другому страдание, само испытывает ту же меру страдания. Мне кажется, что здесь сказывается не что иное, как именно сознание вечного правосудия, точь же, однако, искажаемое непросветлённым умом, ибо погружённый в принципиум индивидуационис, он совершает амфиболию понятий и от явления требует того, что свойственно только вещи в себе. Он не видит, насколько оскорбитель и оскорблённый сами в себе суть одно и то же существо, не узнающее себя в своём собственном проявлении, несущее как муку, так и вину. Он не видит этого и требует, чтобы тот же самый индивид, который совершил вину, потерпел и муку. Поэтому большинство людей и потребует, чтобы человек, который обладает высокой степенью злобы, какой однако можно было бы найти у многих, но только не в таком сочетании свойств, как у него, и который значительно превосходит остальных необыкновенной силой духа и вследствие этого приносит несказанные страдания миллионам других, например, в качестве всемирного завоевателя, Большинство людей, говорю я, потребуют, чтобы подобный человек когда-нибудь и где-нибудь искупил все эти страдания такой же мерой собственного горя, ибо они не понимают, что мучитель и мученики суть в себе одно, и что та воля, благодаря которой существуют и живут мученики, есть та же самая воля, которая проявляется и в мучителе именно в нём достигая самого явственного обнаружения своей сущности, и которая одинаково страдает как в угнетённых, так и в угнетателе. В последнем даже больше в той мере, в какой его сознание яснее и глубже, а воля сильнее. А то, что более глубокое, освобождённое от принципии индивидуационист познания, из которого пристекают всякой добродетель и благородство, не питает помыслов, требующих возмездия, это показывает уже христианская этика, которая решительно запрещает всякое воздаяние злом за зло и отводит царство вечного правосудия в область вещей в себе, отличную от мира явлений. «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Есть в человеческой природе гораздо более поразительная, но зато и более редкая черта. Она характеризует собой стремление перенести вечное правосудие в область опыта, то есть индивидуации, И в то же время указывает на пречувствие того, что как я выризывался выше воля к жизни разыгрывает свою великую трагедию и комедию за собственный счёт, и что одна и та же воля живёт во всех явлениях. Эта черта состоит в следующем: Мы видим иногда, как великая несправедливость, которую испытал человек лично или даже пережил в качестве свидетеля, столь глубоко возмущает его, что он сознательно отдаёт свою жизнь на верную гибель для того, чтобы отомстить виновнику этой неправды. Мы видим, например, что он в течение целого ряда лет разыскивает какого-нибудь могущественного тирана, наконец убивает его и сам умирает на эшафоте, предвидя его заранее и часто даже не пытаясь избежать его, потому что жизнь сохранила для него ценность лишь как средство мести. Такие случаи особенно часто встречаются у испанцев. Примером может служить тот испанский епископ, который в последнюю войну отравил за своим столом и себя, и французских генералов. Да и вообще многие другие факты из этой войны доказывают то же самое. Примеры можно найти у Монтэня, книга 2, глава 12-я. Если вникнуть в дух этой жажды возмездия, то она оказывается очень не похожей на обычную месть, которая зрелищем причинённого страдания облегчает то, что уже пришлось перетерпеть. Здесь же мы видим, что целью может быть названа не столько месть, сколько кара, потому что в намерение входит здесь воздействие на будущие силы примера, и при том здесь отсутствует какой-либо своекорыстный расчет как для отмщающего индивида, ибо он при этом погибает, так и для общества, обеспечивающего свою безопасность законами. Эта кара налагается отдельным лицом, а не государством, и не во имя какого-нибудь закона. Напротив, она всегда поражает такое деяние, которое государство не хотело или не могло покарать, или наказание, которого оно не одобряет. Мне кажется, что негодование, увлекающее подобного человека, далеко за пределы всякого себелюбия вытекает из глубочайшего сознания того, что он сам представляет всю ту волю к жизни, которая проявляется во всех существах во все времена и которой поэтому принадлежит и не может быть безразлично, как отдалённое будущее, так и настоящее. Утверждая эту волю, он требует однако, чтобы зрелище, представляющее её сущность, никогда больше не являло такой чудовищной несправедливости, и он хочет примером неотвратимости мести, ибо страх смерти не удержит мстителя, устрашить всякого будущего злодея. Воля к жизни, продолжая утверждать себя, уже не связана здесь с отдельным явлением, с индивидом, а охватывает идею человека и стремится сохранить ее проявление чистым от чудовищной и возмутительной несправедливости. Эта редкая, знаменательная и возвышенная черта в силу ее отдельная личность приносит себя в жертву, желая стать десницей вечного правосудия, подлинной сущности которого она еще не понимает. Параграф 65 Всё предшествующее рассмотрение человеческого поведения проложило нам дорогу к последнему выводу и весьма облегчило нам задачу. Уяснить то этическое значение поведения, которое мы, вполне понимая друг друга, характеризуем в жизни словами доброе и злое. Уяснить это значение в абстрактной и философской форме и показать его как звено нашей главной мысли. Но сначала я восстановлю подлинный смысл понятий добраго и злого, которые философскими писателями наших дней странным образом рассматриваются как понятия простые и следовательно недоступные анализу. Я сделаю это для того, чтобы разрушить смутную иллюзию, будто они содержат больше, чем это есть на самом деле, и уже сами по себе означают всё, что здесь требуется. Я могу сделать это потому что я сам так же мало расположен прикрываться в этике словом добро, как раньше не прикрывался словами красота и истина, которым в наши дни приписывают особое достоинство и которые поэтому нередко призываются на выручку. Нет, я не буду строить торжественный физиономии, которые заставляло бы других верить, будто признавая эти три существительные, я делаю нечто серьёзное, а они обозначают только три очень широкие и абстрактные, следовательно, не очень содержательные понятия, имеющие весьма различные происхождение и смысл. В самом деле, кому из познакомившихся с современными сочинениями не противили в конце концов эти три слова, хотя первоначально они и указывали на такие прекрасные вещи. Ведь тысячу раз приходится наблюдать, как всякий совершенно не способен к мышлению думает, что ему стоит только во весь голос из физиономии вдохновенного барана произнести эти три слова, чтобы изречь великую мудрость. Объяснение понятия истинного дано уже в трактате о законе основания, главы 5, 29 и следующие. Содержание понятия прекрасного впервые получило подлинное объяснение во всей нашей третьей книге. Установим же теперь действительное значение понятия доброго или хорошего, что может быть сделано очень просто. Бы существо своему это понятие относительно и означает соответствие известного объекта какому-нибудь определённому стремлению воли. Таким образом, всё то, что нравится воле в каком-либо из её проявлений, что удовлетворяет её цели, всё это как бы различино оно не было в других отношениях, мыслится в понятии хорошо. От того мы и говорим: хорошая еда, хорошие дороги, хорошая погода, хорошее оружие, хорошее предзнаменование и так далее. Словом, мы называем хорошим всё, что именно таково, как мы его желаем. Поэтому для одного может быть хорошо то, что для другого будет полной противоположностью. Понятие хорошего распадается на два вида: непосредственное удовлетворение воли в настоящем и опосредованное удовлетворение, направленные в будущее, то есть приятное и полезное. Противоположное понятие, пока речь идёт о непознающих существах, выражается словом дурное, реже и в более абстрактном смысле употребляется слово зло. Оно таким образом означает всё то, что не удовлетворяет известному стремлению воли. Как и все другие существа, которые могут иметь отношение к воле, так и людей, содействующих известным определенным желаниям, относящимся к ним благосклонно и дружественно, назвали хорошими. В том же смысле и всегда с тем же элементом относительности, что и, например, в выражении «он ко мне хорошо относится, а к тебе нет». Те же, кто в силу своего характера вообще не препятствовал стремлениям чужой воли как таковым, а скорее способствовал им, кто постоянно был услужлив, благожелателен, дружелюбен, благотворителен, те за такое отношение их поведение к воле других вообще были названы добрыми людьми. Противоположные понятия для познающих существ, животных и людей выражают по-немецки, а в течение примерно ста лет и по-французски другим словом, чем для существ бессознательных, а именно не словом «шлехт», а «бозы». Между тем, как почти во всех других языках, этого различия не существует. Малис, Катьево, Бат говорят как о людях, Так и о недушевлённых вещах, противостоящих целям определённой индивидуальной воли. Таким образом, всецело исходя из пассивной стороны хорошего, человеческая мысль только позднее могла перейти к активной его стороне и исследовать поведение человека, названного добрым по отношению уже не к другим людям, а к нему самому. При этом она в особенности задалась целью объяснить, во-первых, то чисто объективное уважение, которое такое поведение вызывает в других. Во-вторых, то своеобразное довольство собою, которое оно несомненно вызывает в самом деятеле, ибо он покупает его даже ценой жертв другого рода. И наконец в третьей, то внутреннее страдание, которое сопровождает злые помыслы, какую бы внешнюю выгоду не приносили они тому, кто их питал. Отсюда и произошли этические системы, как философские, так и опирающиеся на веру учение. И те и другие всегда стараются как-нибудь соединить блаженство с добродетелью. Первые отождествляют для этого посредством закона противоречия или же закона основания блаженство с добродетелью, либо выводит его как её следствие. И то и другое всегда софически. Последние утверждают существование других миров, кроме того, который известен возможному опыту. Мимоходом замечу следующее: То, что всякому положительному вероучению придаёт великую силу его опорная точка, посредством которой оно овладевает умами, это безусловно его этическая сторона. Правда не непосредственно как таковая, но поскольку она тесно связана и сплетена с остальной свойственной каждому вероучению мифической догмой и представляется объяснимой исключительно благодаря ей, И это доходит до того, что хотя этический смысл поступков совершенно не объясним по законоснованию, а каждый миф всё-таки следует этому закону, тем не менее, верующие считают этический смысл поведения и его миф совершенно нераздельными, даже совсем отождествляют их, и в каждом нападении на миф видят нападение на правду и добродетель. Это идёт так далеко, что у монотеистических народов атеизм или безбожие стал синонимом отсутствия всякой нравственности. Для священников подобные смешения понятий очень, кстати, и лишь вследствие него могло возникнуть такое чудовищное явление, как фанатизм, которого владели не просто отдельными, особенно извращёнными и злыми индивидами, но и целыми народами, и наконец, Чести человечества лишь однажды в его истории воплотился у нас на Западе в Инквизицию. По новейшим теперь уже достоверным сведениям она в одном Мадриде, а ведь и в остальной Испании было много таких духовно-разбойничьих притонов, в течение трехсот лет замучила на костре за религиозные убеждения 300 тысяч человек, о чем следует немедленно напомнить каждому ревнителю, как только он подымет голос. Напротив, с нашей точки зрения, внутренняя сущность добродетели окажется стремлением в направлении совершенно противоположном блаженству, то есть счастью и жизни. Согласно сказанному, добро по своему понятию является тон простый, то есть всякое добро по своему существу относительно, ибо существо его состоит только в его отношении к желающей воле. Поэтому абсолютное добро есть противоречие. Высшее благо, summum bonum, означает то же самое, то есть означает, собственно, конечное удовлетворение воли, после которого уже не появится новые желания, последний мотив, достижение которого удовлетворит волю навеки. Наши размышления в этой четвёртой книге показали, что подобное и помыслить нельзя. Воля также не может после какого-нибудь удовлетворения перестать постоянно желать вновь, как время не может кончиться или начаться. Длительного, полного и навсегда удовлетворяющего её осуществления для неё не бывает. Она похожа на бочку донаид. Нет для неё высшего блага, нет абсолютного добра, а всегда есть только временные блага. Если же нам всё-таки хочется отвести почётное место как заслуженному воину, старому выражению, с которым по привычке мы не желаем совсем расстаться, то можно, выражаясь фигурально и образно, назвать абсолютным благом суммом боном Полное самоустранение и отрицание воли, истинное безволие, которое только и уталяет порывы желания и укрощает их навеки, которое только и сообщает вечное удовлетворение и освобождает от мира. О нём мы скоро будем говорить в самом конце наших размышлений. Только его можно рассматривать как единственное радикальное средство от болезни, по отношению к которой все другие блага только паллиативы, только успокоительные. В этом смысле греческое telos, как и finis bonorum, последнее благо, подходит даже ещё лучше. Вот что я считал нужным сказать о словах доброе и злое. А теперь перейдём к делу. Если человек по всякому поводу, когда ему не мешает какая-нибудь внешняя сила, склонен совершать несправедливость, то мы называем его злым. Согласно нашему объяснению несправедливости, это значит, что такой человек не только утверждает волю к жизни, как она проявляется в его теле, но и заходит в этом утверждении так далеко, что отрицает волю, проявляющуюся в других индивидах. Это сказывается в том, что он требует их сил на служение своей воле и старается подавить их бытие, если они препятствуют её стремлениям. Конечным источником этого служит высокая степень эгоизма, сущность которого объяснена выше. Здесь можно сразу отметить две вещи: Во-первых, то, что в подобном человеке проявляется необычайно сильное, выходящее далеко за пределы утверждений его собственного тела воли к жизни, и во-вторых, то, что его познание, всецело отдавшееся закону основания и охваченное принципио индивидуационис, твёрдо сохраняет обусловленное этим принципом различие между его собственной личностью и всеми другими. Поэтому он ищет только собственного благополучия, совершенно равнодушный к благу всех других, которые совершенно чужды для него и отделены от его собственного существа глубокой пропастью. Он видит в них только бесплотные тени, лишённые всякой реальности. И эти два свойства являются основными элементами злого характера. Такая острота желания уже непосредственно и сама по себе служит постоянным источником страдания. Во-первых, потому что всякое желание, как таковое, вытекает из нужды, то есть страдания от того, как мы припоминаем из третьей книги, то безмолвие всякого желания, которое мгновенно наступает, как только мы в качестве чистого безвольного субъекта познания корелатой идеи отдаёмся эстетическому созерцанию уже является главным элементом наслаждения прекрасным. Во-вторых, потому что в силу казуальной связи вещей и большей часть желаний непременно остаются не исполненными, и воля гораздо чаще находит себе препятствия, чем удовлетворение. Следовательно, и по этой причине острые и частые желания всегда влечё за собою острые и частые страдания. Ведь всякое страдание есть не что иное, как неудовлетворенное и пресеченное желание, и даже боль, которая испытывает тело от увечья и разрушения, возможно как таковая лишь от того, что тело — это сама воля, ставшая объектом. Острое и частое страдание неотделимо от острого и частого желания от того уже само выражение лица очень злых людей носит отпечаток внутреннего страдания даже и достигнув всякого внешнего счастья они всё-таки имеют несчастный вид если только не охвачены мимолётным ликованием или не притворяются Из этой непосредственно присущей им внутренней муки проистекает в конце концов даже не просто эгоистическая, а бескорыстная радость от чужого горя, которая и есть настоящее злоба, доходящая до жестокости. Для последней чужое страдание уже не средство для достижения цели и собственной воли, а сама цель. Более точное объяснение этого феномена состоит в следующем: Так как человек явление воли, озарённое ясным познанием, то действительное и ощущаемое удовлетворение своей воли он всегда соизмеряет просто с возможным, на которое указывает ему познание. Отсюда пристекает зависть. Каждое лишение бесконечно возрастает от чужого наслаждения и наоборот, ослабляется сознанием, что и другие переносят то же самое. Несгоды общие всем и неотделимые от человеческой жизни мало печалят нас, как не печалит то другое, что присуще климату всей страны. Мысль о страданиях, которые сильнее наших, успокаивает боль. Зрелище чужих страданий смягчает собственные когда человек охвачен необыкновенно сильным порывом воли и в жгучем вожделении хотел бы овладеть всем, чтобы утолить жажду своего эгоизма, и когда он неизбежно должен убедиться, что всякое удовлетворение только призрачно и достигнутое никогда не дает того, что сулило вожделенное, не дает окончательного успокоения неукротимой воли когда он сознает, что от удовлетворения меняется только форма желания, а само оно продолжает терзать в другом виде, и после того, как все эти формы исчерпаны, остается самый порыв воли бессознательного мотива, сказывающийся с ужасающей мукой в чувстве страшного одиночества и пустоты. Все это при обычной силе желания ощущается слабо и вызывает лишь обычную грусть. Но того, кто является собою волю, достигнувший необычайной злобы, это неизбежно возрастает до беспредельной внутренней пытки, вечной тревоги, исцелимого мучения. И тогда он окольным путём ищет такого облегчения, на которое не способен прямо. Собственные страдания он стремится облегчить зрелищем чужого, в котором он вместе с тем видит проявление своей власти. Чужое страдание делается для него теперь самоцелью, доставляет ему упоительное зрелище. Так возникает то явление настоящей жестокости, кровожадности, которую столь часто показывает нам история в Неронах и Домицианах, в африканских деях, в Робеспьерре и так далее. Злобе родственно уже и мстительность, которая воздает злом за зло не из соображений о будущем, в чем характерно признак наказания, а только ради совершившегося, прошлого как такового. То есть воздает бескорыстно, видя в этом не средство, а цель, и желая насладиться мучениями обидчика, причиняемыми самим мстителем. То, что отличает месть от простой злобы и несколько извиняет её это видимость права, поскольку тот же самый акт, который теперь является местью, был бы наказанием, то есть правом, если бы он совершился законно, по заранее определённому и известному уставу и в санкционировавшем его обществе. Описанные страдания неотделимы от злобы, ибо имеется в них общий корень, очень сильную волю Но помимо этого со злобой связано ещё и совсем другое, особое мучение, которое чувствуется при всяком злом поступке. Будет ли это просто эгоистическая неправота или чистая злоба, и в зависимости от своей продолжительности называется укором или огрузением совести. Кто хорошо помнит предыдущее содержание этой четвёртой книги, в особенности же установленную в начале её истину, что воля к жизни всегда обеспечена сама жизнь как простое её отображение или зеркало, кто помнит далее нашу характеристику вечного правосудия, тот поймёт, что согласно приведённым выше соображениям, укоры совести могут иметь только ниже следующий смысл. То есть их содержание, выраженное абстрактно, состоит в ниже следующем, распадаясь при этом на две части, которые, однако, вновь сливаются между собою и должны мыслиться как нечто совершенно единое. Как бы плотно ни облекала пелена Май сознание злово, то есть как бы ни был он объят принципио индивидуационис, считая свою личность абсолютно отличной и отделённой глубокой пропастью от всякой другой и всеми силами поддерживая в себе это убеждение, потому что только оно соответствует его эгоизму и служит его опорой, ведь познание почти всегда подкуплено волей. Тем не менее, в сокровенной глубине его духа таится предчувствие того, что такой порядок вещей только явление, а сущность совсем иной что как не отделяют его время и пространство от других индивидов и их бесчисленных мук, которые они терпят и терпят даже от него, как не представляют их время и пространство совершенно чуждыми для него, все же во всех них проявляется единая воля к жизни, сама по себе и независимо от представления и его формы. Не узнавая себя, она обращает здей своё оружие против самой себя и домогаясь в одном из своих проявлений усиленного благополучия, тем самым обрекает другое на величайшее страдание. В злом, говорю я, таится причувствие того, что он есть вся эта воля, что он следовательно не только мучитель, но также и мученик от чьих страданий его отделяет и освобождает только обманчивый призрак, формой которого служат пространство и время, на которое рассеивается и он зло и по справедливости должен платить за наслаждение мучениями, и всякое страдание, которое представляется ему только возможным, постигает его действительно как волю к жизни, ибо только для индивидуального познания, Только посредством принципии индивидуционис различаются между собой возможность и действительность, временная и пространственная близость и отдаленность, но не сами по себе. Именно эту истину выражает переселение душ мифически, то есть приспосабливая ее к закону основания и переводя тем в форму явления — Но самое чистое выражение, без всякой примеси, она находит именно в той смутно ощущаемой, но безутешной муке, которую называют угрызениями совести. Но они вытекают, кроме того, из другого, непосредственного сознания, тесно связанного с упомянутым первым, а именно из сознания силы, с которой в злом индивиде утверждает себя воля к жизни. Силы, которые выходят далеко за пределы его индивидуального явления, вплоть до совершенного отрицания той же самой воли, являющейся в чужих индивидах. Таким образом, тот внутренний ужас злодея от содеянного им, который он старается скрыть от самого себя, содержит в себе, наряду с предчувствием ничтожества и призрачности принципии индивидуционис, и обусловленного различия между ним, злодеем и другими, содержит в себе и сознание напряжённости собственной воли, силы, с какой он ухватился за жизнь, впился в неё, в ту самую жизнь, ужасную сторону которой он видит перед собою в страданиях угнетённых им людей, и тем не менее, Он так тесно сросся с этой жизнью, что именно в силу этого самое ужасное исходит от него самого, как средство для более полного утверждения его собственной воли. Он сознаёт себя сосредоточенным проявлением воли к жизни, чувствует до какой степени он во власти жизни, а вместе с ней и бесчисленных страданий ей присущих. Ибо она имеет бесконечное время и бесконечное пространство, чтобы уничтожить различие между возможностью и действительностью и превратить все только познаваемые им теперь муки в муки ощущаемые. Правда миллионы лет постоянного возрождения существует при этом только в понятии, как и всё прошедшее и будущее находится только в понятии. Наполненное время формы явления воли это только настоящее, и для индивида время всегда ново. Он постоянно чувствует себя вновь родившимся. Ибо жизнь неотделима от воли к жизни, а форма жизни исключительно теперь. Смерть, да извинят мне повторение образа, подобна закату солнца, который только кажется поглощаемым ночью. В действительности же будущий источником всякого света горит непрерывно, приносит новым мирам новые дни в своём вечном восходе и вечном закате. Начало и конец затрагивает только индивида через посредство времени. Формы этого явления для представления. Вне времени находится только воля, кантовская вещь в себе, а её адекватная объектность платоновская идея. Вот почему самоубийство не приносит спасения. Каждый должен быть тем, чего он хочет в глубине души, и каждый есть то, чего он именно хочет. Таким образом, наряду с постигаемым чувством иллюзорности и ничтожности форм представления, разобщающих индивиды между собою, самопознание собственной воли и степени её напряжения вот что не даёт совести покоя. Жизнь воспроизводит образ эмпирического характера, оригиналом которого является характер ума постигаемый, и злодей содрогается от этого образа. Всё равно начертан Леон крупными штрихами, так что мир разделяет это содрогание, или же черты его так мелки, что только он и видит его, ибо только его одного он касается непосредственно. Прошлое было бы безразлично, как простое явление и не могло бы угнетать совести, если бы характер не чувствовал себя свободным от всякого времени и неизменяемым им, пока он не отрицает себя самого. Поэтому давно совершенное деяние всё ещё тяготеет на совести. Молитва "Не веди меня в искушение" означает "Не дай мне видеть, кто я". Сила, с которой злой утверждает жизнь и которая предстает ему в виде им же вызванного страдания других, служит мерилом того, как далеко от него прекращение и отрицание все той же воли. Это единственно возможное спасение от мира и его мучений. Он видит, насколько он принадлежит миру и как тесно привязан к нему. Позненное страдание других не могло его тронуть, но он попадает во власть жизни и ощущаемого страдания. Ещё неизвестно, сломит ли когда-нибудь это страдание и одолеет ли силу его воли. Это раскрытие смысла и внутренней сущности зла, составляющее в качестве простого чувства, то есть не как отчётливое абстрактное познание, содержание угрозе совести получит ещё большую ясность и законченность, если мы таким же образом рассмотрим и добро как свойство человеческой воли, и наконец, полное отречение и святость, вытекающую из отречения, когда оно достигает высшей степени. Ибо противоположности всегда взаимно проясняют друг друга, и день одновременно открывает и себя самого, и ночь, как это прекрасно сказал Спиноза.